следя, как Белохвостов наливал чай офицерам. Поздно ночью геляк и казаки ушли на свои нары. Дмитрий Иванович тоже уснул. Лейтенанту не спалось. За окном было светло и тихо. Башняку казалось, что никогда не наступит утро, а вечно будет желтый свет и безмолвие. Он мысленно представил себе строй зимовщиков: рослые, гордые прибалты с корабля Николай, надежно обутые и одетые. Рядом с ними бойкая команда постав в гиляцких кухлянках, матросских бушлатах, в овчинных полушубках и, наконец, матросы с артыша, озябшие, равнодушные, смотрящие из подлобья. Физически слабые пануры, они-то в первую очередь будут болеть, подумалось лейтенанту. Он взял с полки тетрадь и открыл флакончик чернил. Иногда башняк начинал писать Саше так, точно она знала каждый час его жизни, следила за его раздумьями и поступками. Я мысленно ставлю себя на место майора Буссе. Неожиданно поселяюсь с командой на Сахалине. Приплывают ко мне соотечественники, больные, без одежды и провианта, А за ними гонится зима. Разве я бы посмел отправить измученных моряков зимовать в залив Хаджи, не оказав им помощи? Обвинить Буссе в бездушии легко. Труднее понять его странные, не к лицу военному поступки. Даже Петровская никогда не была обеспечена лучше поста Буссе. И потом, где зимуют семьдесят человек, там легче разместить еще сорок. Буссе знает, что мой пост на Хаджи из 12 матросов и казаков, лишь для них заготовлено продовольствие, и все-таки он направил ко мне 40 человек, голодных и раздетых. На что он надеется? Неужели думает, что Хаджи на Мадистерике ближе к Амуру, к Невельскому, а значит и помощь подать бедствующим легче, чем с острова? Неужели он не представляет себе, что между Хаджи и Амуром долгие версты сопок, болот и горных речек, что еще не исследованы пути на Амур? При любых условиях я бы мог снабдить свой пост свежим мясом и рыбой, но как прокормить 90 ртов? Думать надо нам, офицерам, думу крепкую, дать время окрепнуть матросам и, как встанут реки, послать через тайгу на Амур. Без теплой одежды и собачьих упряжек это немыслимо. Ни один из них не доберется к Амуру. Единственная возможность одолеть нам простудные заболевания голо-цингу — держаться всем вместе на хаджи. Вы, вероятно, думаете, душа моя, что мною овладела паника. Я ведь писал вам, что бываю неуверенным перед каждым походом. Ничуть. У меня такое внутреннее состояние, какое бывало не раз перед опасностью. Я забывал о себе, и мысли мои были ясны, но потом, после победы, чувствовал разбитость души и тела. Вчера вы приснились мне, милый друг. На огромном поле стояли полки, и вы, расталкивая солдат, отводя в стороны их длинные ружья, бежали ко мне навстречу то появлялись, то исчезали в густом тумане. Мне кажется, что мы давно все знаем друг о друге, стремимся встретиться, но мешает нам туман, какой-то шум заглушает наши голоса. Быть может, зимовка на Хаджи моя последняя верста к вам. Всегда вам преданный Николай Башняк. Утром Офицеры развели на работы команды. Под взвизги пил, глубокое аханье топоров, задрожали заиндивевшие сосны и пихты. Зимовщики вырубали кустарник, выкорчевывали пни, готовили место под сруб казармы. Дмитрий Иванович Орлов советовал, как ставить казарму, чтобы меньше обдувало ее северным ветром, а сам делал геляцкую нарту для похода на Амур, Мастерил для зимовщиков блесны, чтобы ловить морскую рыбу. Постукивая палкой, ходил мелкими шажками по зыбкому льду бухты. Учил служивых рыбачить. Где появлялся подпоручик орлов, там шутки, прибаутки. И работа казалась людям вдвое легче. Не угнетали их думы о предстоящей лихой зиме. «Шевелись, ребятки!» — балагурил Дмитрий Иванович. «В наших северных землях сонным да ленивым погибель».